Глава 17. Дарен не упал. Он сделал вид, что темнота обрушивается на него, даже прикрыл глаза и начал заваливаться, притупляя бдительность Айрда. Значит, пришёл. Не мог не прийти. Дарен все эти дни думала о появлении Айрда, прислушивался, просчитывал варианты его появления. И когда система оповестила о прибытии гостей, у него кольнуло мысль, что маршалы могут быть не одни. Сговор он откинул сразу. Маршалы понимались, кем связываются. Они-то теперь знали всё. Кусали локти. Иначе бы не пришли на поклон. И скорее всего не прервали бы допрос с пристрастием. Сомнения у них возникли. Что было неожиданно для него, Он не почувствовал запаха Айрда. Абсолютно никакого. Странно. Но об этом он подумает потом и выяснит все сопутствующие обстоятельства. Не сейчас. Сейчас же он дал противнику возможность решить, что его вторжение удалось. Даррен едва не сорвался, когда увидел, как Айрд усыпляет Таю. даже к лучшему. Его девочка не увидит крови. А потом Дарн выпустил зверя. Он как никогда наслаждался болью в мышцах и костях, что неизменно случалось при трансформации. Тело выгибалось, принимая боевую форму. Он стиснул зубы, чтобы из него не вырвалось ни единого стона, способного преждевременно привлечь внимание Айрда. Тот тоже будет с сюрпризами. Дарн не сомневался. Гад основательно подготовился, отправляясь на Дизоль. Он не мог не понимать, что приходит на чужую территорию, где ему будут не рады. Да и про Мозари наверняка знал больше, чем обычный обыватель. Так и оказалось. Арт обернулся в завершающий момент обращения Дарна. Увидев твёрдо стоящего на ногах противника, тот зарычал, оскалился и обнажил удлинившиеся клыки. Я знал. Я всегда знал, что ты, сука, необычный человек. Но ну, и я теперь тоже. Знаешь, сколько интересного даёт общение с жителями Ферка. Когда Даран первый раз обернулся, к нему пришёл испуг. Инстинкты зверя возобладали, и он несколько часов носился по сугробам, едва не получив обморожение. Прошёл не один месяц, прежде чем Даран научился контролировать свою вторую пастась. Он даже позвонил отцу, и тот подтвердил его предположение. Я такой же сын. Но как? «Почему?» «К сожалению, вторая ипостась в истинных зачастую пробуждается только во время наисильнейших потрясений. У меня она пробудилась, когда я потерял твою мать, Кистан Даррен Мозари». Даррен был ему благодарен за признание. «Когда домой?» «Еще не знаю, отец. Мне нужно время». «Я жду тебя. Всегда. Я знаю». И это было абсолютной правдой. Кто, как не родитель, днём и ночью, при любых обстоятельствах, готов ждать своих детей? Про жителей Феркхе Даррен знал многое. Мало того, они вели долгие и изнурительные исследовательские войны с расой данной планеты. со всеми вытекающими последствиями. Он не раз общался с феркийцами, лживыми и изворотливыми тварями с непомерными амбициями. И от чего-то совсем не удивился, увидев красные глаза Айрда. Значит, Ублюдок поддался на провокацию и согласился на эксперименты феркийцев, позволив тем использовать своё тело как биологический материал. Ну-ну. Интересно. Они его предупредили о последствиях. Дарон в образе зверя оскалился. Сейчас он даже был рад тому, что не может ответить сопернику. Зачем-то о лишать иллюзии. Очень многое. Моё тело стало сильнее. Я могу двигаться очень быстро. А главное, «Я готов к ударам твоих когтей и клыков. Ты уже думаешь, как порвешь меня, да, чудовище?» Айрт глумливо усмехнулся и отошел от Таисии, находящейся в беспамятстве. «Вот и славно! Не запачкают ее кровью!» Даррен издал рычащий звук, имитируя угрозу. «Можешь рычать сколько угодно, зверь!» «Я тебя не боюсь. И я пришел, чтобы забрать то, что мне принадлежит по праву». Алые глаза полыхали ненавистью. «Таисия, моя! Ты меня слышишь? Мо-я! И я никому ее не отдам. Я пошел на преступление, на убийство, на предательство ради не я». И ты думаешь, что я отступлюсь? Клыки Аерда ещё удлинились. Дарен краем глаза отметил, что и руки его деформировались. Пальцы обрасли крючковатыми когтями. Зверь Дарена шумно втянул воздух, отмечая, что от Аерда появился едва ощутимый запах гнили. Скорее всего, ублюдка перекраивали и заменили некоторые внутренности, всаживая бактерии. Дарен усмехнулся. А на дизоле воздух так чист, так свеж. Бросив взгляд на Таю, Дарен опустился на четыре лапы и рванулся к двери, давая возможность противнику без труда последовать за ним. Драться в спальне неразумно. Арт И сторогая ругательство кинулся за ним. Сука, стай. Он сшибал косяки в слепой ярости, не разбирая дороги. Что ж, дарыну только на руку его неуравновешенность. Очень часто люди, согласившиеся на эксперименты в области мутирования, думают, что получив и народный ген, они становятся непобедимыми, что теперь могут крушить каменные стены руками. и не найдётся никого, способного им противостоять. Лишь на Дизоле Даррен осознал, насколько природа мудра, что даже им, избранным, она не давала силу просто так, что необходимо было пройти испытания, узнать боль, разочарование, обман, чтобы научиться ценить то, что ты имеешь, радоваться яркому солнцу, жмурится от белого безмолвия вокруг и тому, что ты проснулся живым и здоровым. Мудрость приходит с годами и опытом. Даррен бежал, едва переступая лапами, при этом издавая хрипы, имитируя рваное дыхание. О возможностях истинных мало кто знал. Даже в век супертехнологий не имелось ни одного изображения истинных в зверином облике. Почему? Почему? потому что тайну необходимо было сохранить и имелись люди, что блюли тишину. Зверь оказался в гостиной, осмотрелся, повёл носом. Маршалы улетели, значит, на улице им никто не помешает. А в доме потом отмывай кровь и кишки. Он побежал дальше. Лапой ударил по панели И входная дверь плавно отъехала в сторону. Любой маломальский внимательный человек обратил бы внимание, что панель также была настроена на отпечатки зверя, не только самого Дарна. И призадумался. Но Айрду было не до таких мелочей. Он нёсся по коридорам, снося мелкую мебель и декоративные элементы с пути. Рычал и капал слюной. Свежий воздух облоскал магнатую морду зверя. Не уйдешь, не скрыешься. Арт вывалился за ним на примятую военным кораблём площадку перед домом. Вовремя маршалы её прочистили. Как знали. Вот теперь можно и остановиться. Зверь фырча и стряхивая с морды снег, Медленно развернулся по направлению к дому, чтобы увидеть, как Аэрт, раскинув руки словно птица, спрыгивает с крыльца, подвесая в воздухе. Что ж, неплохо. Если бы это было не на дизоле. Зверь Дарна распрямился, скались. Но если присмотреться, в его глазах застыло выражение, схожее с людской усмешкой. За то, что Айрд сделал с Таиси и её мамой, он заслужил долгую и мучительную смерть. Но, несмотря на то подобие человека, что сейчас представлял собой некогда сильный физически мужчина, Дарен понимал, что тот сам себя подвёл под невозвратную черту. Да, воздух над Изоли очень чист. Эй, сюда. Хватит бегать. Первая капля крови упала незамеченной. Зверь дарно опустился на снежный настил. Возможно, ему хватит и зрелища. Арт, опустившийся в паре метров от него, угрожающе зарычал. Что ты за Его сбил грудной кашель. Да, такой силой, что капли крови, брызгающие в разные стороны, нельзя было не игнорировать. Зверь Дарна разочарованно зарычал. Ему-то хотелось схватки, драки. Он уже планировал, как будет рвать ублюдка на кусочки, наслаждаясь каждой гримасой боли на лице мерзавца. Но только кто-то свыше всё снова решил за него. Даран, ломая возмущение зверя, заставил себя снова перекинуться. Мороз прошёлся по обнажённой коже мужчины, но пока он не был ему страшен. Тело горело. Выпрямившись во весь рост, Даран скрестил руки на груди, расставив ноги по ширине плеч и начал негромко говорить. Несмотря на то, что ветер завывал, он не сомневался. его расслышат. Ты всегда отличался поверхностным видением вопросов, Файерт. Почему ты думаешь, тебя не назначали ответственным за операции, не ставили во главе отделов? Потому что ты только улавливал общее, не вникая в суть. Единственная тобой здраво проведённая операция это моя подстава, и то Я уверен, что тут план прорабатывали отец с братом. К чему я это говорю? Ты, улепётывая от маршалов, ещё поте отступления, не придумал ничего лучше, как связаться с феркийцами. Ты не изучал материал про них, не читал отчёты о том, что происходит с телами подопытных. Нет ни одного удачного эксперимента. по внедрению их гена в тела других жителей. Более того, минуту назад ты наслаждался новыми возможностями. Покрасил мне в доме мебель когтями. Он как лихо прыгнул поря в воздухе. И вдруг что-то пошло не так. Опять же, возвращаясь к твоей поверхностности. Ты прилетел на дизоль. Почему ты не задался вопросом, а что не так с этим краем? Может ли он быть опасен? Почему его не заселяют люди? Казалось бы, ничего не значищие вопросы. Но ты же думаешь, что ты чертовски сильный и удачливый парень, раз у тебя всё схвачено. Дизоль прекрасное, чудесное место, подходящее не всем. Здесь Кристально чистый воздух удивительным образом воздействующий на организм. Арт слушал его, и по мере того, как Дарен говорил, он, сбиваясь на кашель, начал оседать, падать на снег. Его губы беззвучно открывались и закрывались, из рта обулькающими звуками полилась кровь. Первая. Тая. В отличие от тебя, может пребывать тут долгое время, потому что ее кровь чиста. Теперь, благодаря моей привязке, на сто процентов. На меня же, как ты сам успел убедиться, воздух дизоля и вовсе влияет благоприятно. Тут я обрел себя. В тебе же, внутри тебя, в твоей крови, Содержится множество гниющих, разлагающихся бактерий, что, соединяясь с твоими клетками на ферке, делают тебя вампиром новой эры. Ты еще не ощущал тягу к крови, к чужой крови? Смотрю, и клыки тебе смоделировали, и когти зачетные подогнали. Но Дизоль против любого вмешательства в естественную природу. Арт упал на колени, дрожа всем телом, отчаянно мотая головой и хрипя. Дарен опустился на корточки, чтобы их лица находились на одном уровне. Тебе повезло. Честно. Потому что, когда бы закончился мёртвый сезон, я бы объявил на тебя охоту. И поверь, мне бы тебя доставили в ближайшее время. За ту сумму, что я бы назначил за тебя те же феркицы тебя бы издали я убивал бы тебя медленно за каждый день что та я провела рядом с тобой страдая и ломая себя за страх и боль в её небесных глазах но видишь как вышла запах гниения усиливался его не мог перебить даже ветер что вьюжил и кружил Швыряя в лицо мужчин снежные горсти. Жаль. Ты заслужил долгой и мучительной смерти. Нам даже не пришлось встретиться в схватке. И, знаешь, это к лучшему. Ты недостоин поединка. Не достоин даже того, чтобы после тебя убирали. У меня, как у мужчины, как у самца, скребёт внутри. что это не я приложил руку к твоей смерти. Но, видимо, так задумано Всевышним. Видишь, каким философом меня сделала жизнь. Не без твоего вмешательства, кстати. За это я тебе даже благодарен. Теперь я научился взвешивать поступки, выбирать, прощать, смотреть в будущее глазами не военного, а Ист иннова. Разные вещи не находишь? Аэрт. Дарн. Крик Таисии, а потом и запах ворвался в сознание Дарна, и тот с наслаждением втянул его в себя. Аэрт, услышав голос девушки, силился повернуть голову в её сторону, но шейные мышцы ослабли. Глаза лопнули, из глазниц потекла чернота. Открытые участки кожи, незащищённые термокостюмом, также начали чернеть. И чернота не имела ничего общего с обморожением. Дарн на крыльцо выбежала испуганная и взволнованная Таисия. Увидев Дарна живым и здоровым, она выдохнула и безвольно прислонилась к секу на веранде, зажимая рот рукой. Иди в дом. «Маленькая». Тая послушалась без лишних слов и вопросов. Но вернулась очень быстро, кое-как в руках умещая тонкое одеяло, заброшенное Дарреном в гардеробной. «Умная девочка». Сразу распознала, что на дизоле тепло дает не то, что толстое и шерстисто, а что сделано по особой технологии. «Накинь, пожалуйста». Её ноги в простых носочках мгновенно промокли и схватились морозом. Поэтому Дарен, поднявшись, взял одеяло, накинул себе на плечи и шепнул: "Иди". Тая и не собиралась задерживаться. Южесть на ветру и смахивая со щёк льдинки, мгновение назад бывшая слезами, путаясь в сугробах и лишь однажды бросив взгляд на Аерда, добралась до веранды, где споткнулась. Быстро поднявшись и не оглядываясь назад, она вошла в дом, также оставив дверь неприкрытой. Даррен видел её тонкая фигурка застыла в коридоре, безвольно прислонившись к стене. Его девочка. Тайр. Я немного посижу с тобой. Посмотрю. И заодно себе в памяти поставлю зарубку, что бывает с теми, кто поступает опрометчиво.